Глава восьмая. Я посмотрел порезы на правой руке до локтей на левом боку. Кровь успела свернуться, и еще какие-то секунды назад страшные раны от демонских когтей выглядели, как царапины от маникюра. — Да что тебе сделается, собаки дикой? — проворчала Настенька. — В другой раз попробую сломать тебе клешни. Тогда, может, хоть что-то прочувствуешь. — Ага, попробуй, — сказал я рассеянно и принялся надевать сорочку, размышляя о том, что по ощущениям она мне чуть шкуру не содрала, а по факту смотреть не на что. Наверное, моя классовая особенность. Решил я и, заправив рубашку, стал надевать пиджак. Ярик расставил, оставив в воздухе гаснущие искорки. Вот и у него, по идее, должно зарасти. «Зарастет», — уверенно ответил сознание Архонт. «А чертовки наши я в другой раз оба глаза на жопу натяну». — У меня тоже есть кое-какие классовые бонусы, только надо развивать. Настя неопределенно хмыкнула. Я нацепил перевязь, повесил лук, на одно плечо сумку, на другое футляр с мечами и двинулся потихоньку на выход из грота. — Старик, так если у нас разные классовые бонусы, нам надо драться? — подумал я. — Обязательно, — обнадежил Ярик. — Вот только разовью способности, натяну Насте оба глаза на жопу, И сразу начнем». Настя на это печально вздохнула. В голове раздалось невнятное, но тем не менее крайне неприличное бурчание, общим смыслом которого было «может отъебуться?» «И должно же хоть когда-то это блядство закончиться!» что что ее немного жаль. «Но я придавил жалость, напомнив себе, что Настя демон, а для них это худшее унижение». Видимо, не желая терять воплощение, она переходить в энергетическую форму не стала, только приняла человеческий вид в скромном платьишке до коленок и на копыта туфельки. Мы прошли в каземат с дежурным гоблином. Там нас уже ждал провожатый эльф в костюме рейнджера. — Приветствую, вождь, — сказал он. — Прошу за мной. — Привет, — ответил я, — и мы пошли с Настей за островухим воином. Эльф вел нас по галереям. Два раза миновали казематы с несколькими выходами, где дежурили наемники с мечами и арбалетами. Я включил курсограф и сделал зарубку в памяти попросить у товарина схему тоннелей, а если ее не составляли, спросить систему, когда у нее будет настроение. Наконец мы вышли в коридор приличного конторского вида с деревянными лакированными дверями, справа и слева. На двери прикрутили бронзовые таблички с эльфийскими завитушками. Эльфджа остановился у двери с единственной надписью по-человечески «ВИХ» и протянул мне ключ. «Мне нужен будет экипаж», — сказал я. «Да спокойно проговорил рейнджер и с места не пошевелился. «Наверное, сообщит по менту связи». Подумал я, отомкнул замок и вошел в кабинет. Плавно засветился под потолком газовый фонарь. Я огляделся. Комнатка скромных размеров. Да мне тут зал приемов без надобности. Имеются рабочий стол и кресло, Креслица для посетителей. У одной стенки полки для бумаг. У другой высокий шкаф для одежды. Далее что-то вроде зоны отдыха. Сложенная ширма, диванчик и на ковре у дивана чайный столик. Я в целом одобрил. Футляр с мечами положил на рабочий стол, а сумку с книжками решил взять с собой. Открыл футляр, отстегнул брошку амулета, своя ноша. Еще может пригодиться. Не Ненужный мне более ключ брал в ящик стола. Вышел из кабинета и, прикрыв дверь, замкнул замок мысленным усилием. Немного поколебался и решил на блокировку заряд не тратить. При всей эльфийской простоте трудно представить, что кто-нибудь из них вломится в кабинет вождя без спросу. А и вломится, пусть лучше живет. — Кэп ждет тебя, вождь, — проговорил эльф. — Прошу за мной. — И где он меня ждет? — переспросил я. — Наверху, у ближайшего отсюда выхода, — ответил ушастик. — Ну, веди, — благодушно проговорил я. А мы прошли по коридору до нового поста охраны, где свернули в мрачноватую галерею. Опять дошли до караульного помещения. Старый провожатый пожелал мне хорошего пути и повернул у свояси. По крутой винтовой лестнице меня проводил другой эльф. Поднялись мы, по его словам, в лавку торговца с надобьями и амулетами, тоже темного мага. Хозяин в это время отдыхал от дневных трудов, но, если мне угодно, рейнджер готов немедленно притащить его пред мои светлые очи, — это Эльф так сказал. Я ответил, что и так всем доволен, поблагодарил парня, и мы с Настей погрузились в Кэп, что действительно дожидался у выхода. Я сказал возница. давай к старому посту Драги, — «Какого нафиг драги? Нету его там!» — пробурчал мужик. «Теперь там и логово Виха. Вам в саму логово или на акцию?» «Рулить сперва на акцию», — велел я. «Серебряную монетку будет», — солидно проговорил блазница и тронул лошадку вперед. «Ярик сварливо заявил, что и так день, считай, потерян, и попросил не трындеть в голове. Он желал почитать, чего мы насканировали в читалке». Тыц ее в этом намерении горячо поддержал, мол, устал от нас, бедный. А я послал обоих нахер и открыл клановый чат. Написал Товарину, кто сейчас занимается фестивалем. — Твой советник по идеологии, — ответил друид. — Она ведет шоу, а твой Рекс обеспечивает порядок. Напиши им, а мне, пожалуйста, этой хуетой мозги ебать не надо. — Да что не так-то, старина? — удивился я. — Все замечательно. Все просто ебанулись с этим фестивалем, носятся, орут и лезут с предложениями. — А мне уже третий век, сука, пошел. Я, блядь, когда-то и отдыхать должен, нахуй. — Извини, дружище, — написал я. — Вот, нормальный же, по сути, другие. Только разговаривать начинает по-человечески, лишь когда доебут край. — Кстати, надо будет с ним по-эльфийски поговорить. Еще же эльфийской грамоте надо у кого-то учиться. Что-то мне подсказывает, что ты с грамоте не силен. Но это, конечно, не сейчас, может, после захвата замков. Ленора отшел, я решил, пока не отвлекать. Написал реакцию. что у тебя происходит. Это просто праздник какой-то, отозвался военный через несколько секунд. Твои ведьмы договорились с гномами. Они оборудовали сцену, звук, свет. Эльфы привезли пиво. Отпускаю чуть не даром. «Народа уже втрое больше. Разбивают палатки!» «Отлично!» — написал я. «А я тут уговорил Настю спеть. Везу к вам!» «Ух ты!» — ответил Рекс. «У нас тут как раз случайно наготове музыканты, что играли на открытии. Напиши, когда будете подъезжать, чтоб встретили». «Хорошо!» — набрал я в строку. Дела временно исчерпал. Ярик и ты с разговором не расположены. «Остановить бы сознание!» Но это тоже явная потеря времени. Нужно подумать о чем-нибудь важном, умном, о том, что я бы написал в дневнике. Кстати, давненько не писал. Я непроизвольно вернулся к разговору с системой. Грустно хмыкнул. Вот она гонит. Ну, допустим, Фикси сказала мне что-то путное или может сказать в будущем. Но еб же всю эту жизнь. Какой в ней нахуй смысл?» Что, блядь, такого умного я должен расковырять в этой куче дерьма? Вот в этом вот, во всем. Это же просто ебанутая фэнтези. Сука, придется по кадрам отматывать. В принципе, с использованием магии времени это можно сделать э, относительно быстро. Но только для стороннего наблюдателя, для той же системы. А субъективно получится, как прожить жизнь заново на замедленной скорости. «Не, нафиг мне такие радости!» Тот же адр, а курс сбоку. Тут не мудрость светит, а совсем наоборот. Должен быть способ попроще, хотя найти его тоже может не хватить жизни. Ой, да и ладушки, не хватит жизни, все станет неважно. Все равно сейчас под впечатлениями ничего умного в голову не придет. Я сделал задумчивое лицо, тупо устапился в окошко. В профиль у меня умный вид. И уютненько остановил сознание. Даже с погашенным сознанием маршрут на карте отмечался сам собой, да и подоносящимся снаружи звуком стало ясно, что неподалеку дискотека. За пять минут до прибытия я вернулся в разум и написал Рексо. Встречайте! За окнами непривычно смотрелись домишки окраин, заборы, сараи и помойки в отцветах светового шоу. Наш кэп свернул на плотно заставленную экипажами стоянку. Наконец приехали. Я вышел следом за Настей, положил в протянутой извозчиком ладонь две серебряные монетки и довольно огляделся. На стоянке царил военный порядок. Экипажи без лошадей стояли ровными рядами. Лошадки в отдалении у навязи под тентом нервно прядали ушками от слишком громкой человеческой музыки и угощались овсом. Тент натянули не только от дождя, а чтобы животные не пугались световых эффектов, что полыхали в небе, подсвечивая низкие облака. К нашей лошадке подошли двое моих солдатиков, отсалютовали мне и принялись выпрягать. Возниться велели не орать. Дали на лошадь номерок и предложили на выбор — ждать очереди в экипаже или пойти испить пивка. Без пассажиров ему отсюда уехать все равно не позволят. Один боец повел лошадь к навязи, а второй обратился ко мне. Сказал, что меня ждет капитан Дюракс, и предложил следовать за ним. Я про себя мотюкнулся. Я же не лошадь. И мы с Настей все-таки последовали. На выходе с парковки нас поджидали Рекс с и Фикси с Йогриком. Солдатик козырнул и доложил капитану, что по его приказанию доставил сеньора. Тот повелел ему возвращаться к обязанностям и будто только сейчас заметил меня и Настю. — Привет! — сказал он. — Здравствуйте, — проговорила Китти. — Здрасте, — буркнул я. А Настя промолчала, подчеркнуто увлеченно, разглядывая окрестности. Я сказал, — Китти, извини моего военного. Тебе, наверное, нужно отдыхать после службы. — А я тут на службе, — сообщила она радостно, мило улыбнувшись. — Говорила же, что по твоим отчетам назначат расследование. Вот мне поручили. — Кто поручил? — проворчал я. — Так декан нашей кафедры, — ответила Китти. — Я сама и напросилась, когда Дюша за мной приехал. — А Дюша, надо полагать, мой капитан. Я весело посмотрел на Рекса, он смущенно отвел глаза. Ситуацию спасла Фикси, весело проговорив. — Настя, ты же будешь выступать? Пойдем тогда в артистическую палатку. Они направились в сторону шатров, что разбили недалеко от сцены. Дальше угадывала толпа народа. Я проводил девчат взглядом и, обернувшись к Рексу, добродушно проворчал. — Ну, докладывай. — Да вон лучше Йогрик расскажет. Перевел он стрелки на малого. — Наше дело военное. Охраняем и обеспечиваем порядок. Я улыбнулся молодому магу. Тот принялся излагать. — Действуем согласно контракту и утвержденному проекту. — Какому контракту проекту? — нахмурился я. «Ну, ты же с Гронгом договорился», — уточнил он солидно. «Да просто попросил, чтобы все было заебись», — проговорил я растерянно. «Вот согласно этому проекту и действуем», — уверенно ответил Йогарь. «С гномами заключили договор. Они нам обеспечили свет, звук, сцену, палатки для артистов, биотуалеты. Эльфы подключились, привезли пиво, тоже разбили шатры». Потом амулеты в виде значков и укулончиков продают тоже они. Ведьмы с друидами дали на амулеты начальную накачку. Теперь через них же сливают излишки радости. Я, помотав головой, перебил парня. Вот тут не понял. — Ну, вырабатываются у людей эндоморфины на массовых мероприятиях даже интенсивнее, чем от секса, — пояснил паренек. — Радость выделяется в мировой эфир а магические амулеты работают в обе стороны, улавливают и возвращают радость магам. Э — -э -э -э", сообразил я, — славно. — А денег уже много потратили? — Да считай, что клан твой зарабатывать начал, — хмыкнул Йогрик. — Амулеты хорошо идут, пиво, само собой, ну и биотуалеты. — Они тут платные, что ли? — спросил я. — Естественно, — воскликнул пацан. — Считай, народ за пиво платит два раза. — Так обоссуд же все вокруг, — проговорил я мрачно. — А Керри стражу привела, — ответил юный циник. — Те парни тоже неплохо зарабатывают на штрафах. — Керри здесь? — спросил я. — Недавно уехала отдыхать, — сообщил парнишка. — А вы что же не отдыхаете? — сказал я с улыбкой. — Мы тут в командировке. У нас с Фиксией палатка своя, — поведал он. — Вот сейчас как раз отдыхаем на веселом праздничке. — Славно! — одобрил я и обернулся к капитану. — Старик, мне нужен экипаж до крепости. — Эй, а послушать, как будет выступать Настя? — возмутился в сознании Ярик. — А ты разве не посмотришь Настя на выступление? — поразился в акустике Рекс. — Два дебила, блин! — Но у нас же договор! — воскликнул мысленно Ярик. — А если она хуёво споёт? — Да мы тут с Китти до сих пор только ее и дожидались, — вслух поддержал его капитан. И я взглянул на Китти. У девушки тоже слегка светились фанатизмом глазки. не -е -е -е, два дебила и еще одна. — Ладно, ведите, куда тут? — проворчал я снисходительно. — Только сделай так, чтобы не пришлось слишком долго ее ждать. — Сами не хотим, — горячо заверил нынеорекция, — показал рукой. — Пойдем в ложу. Как выяснилось, с подачи культурной Китти ложей военной... Называл расположенную справа от сцены охраняемую беседку. Просто площадка с двумя рядами кресел под двухскатной крышей на четырех столбах. Стен не было, их с успехом заменяли мои пехотинцы в броне и салибардами. В креслах уже располагались мои капитаны с незнакомыми девчатами, друиды, соответственно, с эльфийками. Перед креслами стояли столики, а на них кружки с пивом и тарелками с рыбой и раками. Я поприветствовал народ, мне весело ответили, и Рекс провел нас с креслом в первом ряду. Бойцы тут же притащили и поставили на столик крошки с пивом и тарелки с закусками. Я, приличия ради, отхлебнул пивка и возрился на сцену. Как неудивительно, ракурс был вполне удачным. Видимо, сцену расположили к народу немного наискосок. Или народ поставили немного боком. В общем, получилось нормально. На сцене выплясывали артисты местной самодеятельности. Ну, у -у, прав был Рекс. Орали довольно бузово, но задорно с огоньком, что отлично сочеталось с пиротехникой. Я обернулся к Славику, капитану арбалетчиков, что тоже сидел на первом ряду с симпатичной девчонкой на коленях. Весело попросил представить его даму. Э затруднился парень и спросил ее, как тебя звать. «Нет». — пропищала девица. — Это Нет, сообщил Славик. — Она тоже артистка. Я ее прямо со сцены забрал. — Молодец! — одобрил я и перевел взгляд на сцену. К нам присоединилась Фикси, уселась рядом с Йогриком и сказала, что Настя сейчас будет выступать. Местный ансамбль закончил орать и убрался. Вышли перчили Ленора. Зяба обратился к публике. — Еще не уснули? — «Нет — Нет! — закричали из толпы. — Не слышу! — воскликнул Ленора. «Нет — Нет! — заорали громче. Послышались выкрики. — Уши мои! — Еще не забыли, зачем мы собрались? — весело воскликнула эльфийская писательница. «Помним — Помним! — закричал народ. — Заебало уже! Покажи сиськи! Песни давай! — Если забыли! — радостно заголосил Перч. — Мы пришли попросить Виха не ломать наш город. Да помним, тоже заебал. Идите с вашим вихом нахуй, орала публика. Давай, песни, Перч прокричал. Нас пришла поддержать, он сделал паузу. И Ленора восторженно завизжала. Настя, че, протянула она. Эртунова. Ну, хрена взяла Настя псевдонимчик. Народ одобрительно загудел, однако ясно было, что люди просто приветствуют нового исполнителя. Ведущие ушли. На сцену вышли музыканты, и Настя в коротеньком черном платье до попы в черных трусиках, на ножках черные чулочки, в белых волосах черный бант. одетая аналогичным вызывающим образом с Настей вышли мои ведьмички. Блять, это уже просто ногой по яйцам. «Ансамбль врезал шизгару». Настя с хулиганскими интонациями пела. — А мы с товарищем вдвоем ездили на дизеле. Он дебил, я дебил, у нас дизель спиздили. На припев присоединялись ведьмы. — Шизгара! Твою мать, Шизгара! Блять, ебать, копать, съездили на шару! Настя без стеснения выдавала все народные матерные версии Шизгары, и народ с каждой частушкой сползал в истерику. Рекс, мои военные, с девчонками и друиды, с эльфийками, вместе с публикой радостно орали. «Шизгара! Твою мать, Шизгара!» Ну, а окончание в каждом случае менялось. Я, поджав губы, ну, мне же оно не ново, неодобрительно посматривал на Йогрика. Ладно, парень уже взрослый, но даже взрослым совершенно не обязательно повторять всякие глупости. Хорошо еще, что Дема увез в казино. — Коллектив на сцене закончил исполнение, но публика не желала их отпускать. Требовала еще. Ансамбль заиграл снова. Даже Ярик согласился с тем, что демон сполна отработала день за три. После третьего биса биса я сказал Рексу «Старик, мне говорю, экипаж». Он уставился на меня непонимающими глазами. «Карету, блядь, карету!» — повысил я голос. Он захлопал ресницами, наконец, смысл моих слов проник в его сознание. — Да, сеньор, сию минуту, — проговорил он хмуро, вставая с кресла. — Прошу за мной. Мы пошли на парковку, а я, под восторженное вопли и Настеньки на исполнение, размышлял, что жизнь, сука, какая-то пунктирная. Только задумаешься о чем-нибудь серьезном, случается какая-то хуета. И так всю жизнь... Только в детстве, когда кино смотрел после нормальной драки, обязательно начинались мутные пиздежи. Наверное, в этом и заключается взросление в отношении. А в остальном ничего, сука, со школы не меняется.